Один мужчина приподнялся на локте. Другое его плечо представляло собой кровавое месиво. Мужчина был в белом халате. Один из врачей, попавший под пули. «Помогите!» — прохрипел он. Из открытой двери рядом мелькнула рука, схватившая врача за халат. Другая рука вцепила самого волосы Несчастный закричал и начал вырываться, но его все равно наполовину втащили в дверь. Нога его осталась в коридоре, продолжая отчаянно дергаться. Старший поста посмотрел на Дэвеша, спрашивая разрешение прийти на помощь. Дэвеш молча покачал головой. Крики врача внезапно оборвались, но каблук продолжал выбивать ритм агонии. Дэвеш не испытывал к нему ни капли состраданий. Виной случившегося стала чья-то небрежность. Не запертая на замок дверь недостаточно туго затянутые ремни, привязывающие больного к кровати. На лестнице послышался топот, обутых в тяжелые ботинки пиратов, спешащих на подмогу своим товарищам. Развернувшись, заверш неопределенно махнул в сторону коридора. — Ликвидируйте всех. — Прошу прощения, сэр. — Всю палубу. — Очистить. — Каюту за каютой. Один час пятьдесят четыре минуты. Сидя в лаборатории вирусологии, Лиза слушала отрывочные очереди из автоматических винтовок. Сюда доходили и крики. Все собравшиеся в помещении молчали. Наконец вернулся Дэвэш. Он выглядел совершенно невозмутимым, только лицо у него слегка раскраснелось. Доктор Патанджали указал тростью на Лизу. «Идемте со мной. Я хочу вам кое-что показать». Развернувшись, он быстро направился к выходу. Лиза последовала за ним. Ей пришлось ускорить шаг, чтобы не отставать от него. Давай же провела мимо часовых в следующий коридор. Ее взору открылась настоящая скотобойня. Стены были забрызганы кровью, повсюду валялись трупы, прошитые автоматными очередями. Лиза сглотнула комок в горле, задыхаясь от смрада, стоявшего в замкнутом коридоре. Они шли мимо распахнутых дверей. Заглядывая в каюты, Лиза видела все новые и новые трупы, безжизненные, скрюченные, окровавленные. Некоторые больные были расстреляны, даже несмотря на то, что оставались прикованных к кровати. Выстрелы продолжались, не разрозненные, а целенаправленные. В глубине коридора из каюты вышли двое пиратов с дымящимися винтовками и тут шагнули в следующую дверь. — Вы? Вы убиваете больных? — выдавила Лиза. — Нет, только проводим отсев пациентов. Дэвэш неопределенно махнул рукой. — Это уж второй случай бунта больных. Около часа назад двое вырвались на свободу, откусив себе пальцы, чтобы избавиться от оков. Они напали на лечащего врача и расправились с ним, прежде чем их успели остановить. В состоянии такого сильного помешательства больные демонстрируют нечеловеческую силу, вызванную приливом адреналина, и совершенно не чувствует боли. Лиза вспомнила видеозапись мужа Сьюзан Тьюнис, обезумевшего, агрессивного. То же самое теперь начиналось и здесь. Дэвеш повернулся к ней. — Судя по энцефалограммам, вы, похоже, были правы. Патология является какой-то разновидностью кататонического возбуждения, которое сопровождается глубокими психотическими срывами. Лиза вздрогнула, услышав новые выстрелы. Увидев ее реакцию, Довяж вздохнул. Все это делается ради нашей же безопасности. Состояние больных резко ухудшается. Это происходит по всему кораблю. Поскольку запас медикаментов уже подходит к концу, нам нужно действовать максимально эффективно. Когда больной достигает такой стадии умственного расстройства, он же начинает представлять серьезную опасность для окружающих, а толку от него никакого. Лиза прекрасно понимала, что стоит за этими словами. ДВШ и гильдия использовали больных в качестве живого инкубатора для выращивания иудина штамма, накапливая смертельно опасный патоген для возможного его применения в качестве биологического оружия. А после того, как оказывался полностью убран, Дэвэш тщательно перепахивал поле. — Зачем вы привели меня сюда? — с отвращением спросила Лиза. — Для того, чтобы показать вот это! — Дэвэш подошел к единственной каюте.